Глава девятнадцатая. Лориан. «Доброго дня, Лариан! произнесла я, и взгляд стража вспыхнул надеждой. «Я нашла дневник вашей невесты». Надежда слегка угасла. «И сад фантазий!» добавила я. Страж замер. «Сад фантазий?» переспросил он со странной, немного безумной улыбкой. «Мне даже захотелось отступить назад». Но сделать это на маленькой площадке на вершине горы было затруднительно. Внизу шумело море, шелестело листва кустов, обрамляющих каменный пятачок. Ветер игриво трепал волосы, намекая на то, что в любой момент может усилиться, если я снова возьмусь задавать вопросы. Я это помнила, поэтому решила не спрашивать, а отвечать, проверяя догадки реакции окружающего мира. Деревья высохли. Источник магии пуст. Ваш сад фантазии умер. Что-то дрогнуло в лице стража, но улыбка никуда не исчезла. Стало еще странней. Иного выхода не было. А что касается сада, я знаю только одного человека, который называл это место садом фантазий. Похоже, и впрямь настало время завершить начатое, раз все наконец-то собрались воедино. Что ж, я рад. Ожидание — отвратительная штука. «Сколько лет прошло в твоем мире с момента появления Дверов?» О том, кто такие эти все и что надо завершить, я спросить не рискнула. «750!» — ответила я, вспомнив слова ректора на первом занятии. «Так много!» Я думала, все закончится гораздо быстрее. «И тут меня осенило!» «Вы говорите про закрытие врат!» — произнесла я, стараясь, чтобы мои слова не прозвучали как вопрос. Получается, их закрыли не до конца, или временно, или с каким-то условием, которое надо выполнить, чтобы они закрылись окончательно. Несмотря на старание, в небе слегка громыхнуло. Молодец. Улыбнулся Страж, и от этой его улыбки мне стало тепло и спокойно. Как когда-то очень давно. И я поняла, что снова поймала отголосок чужой жизни. И, наконец, решила признаться. «Я постоянно провалюсь чьи-то воспоминания. Мне кажется, они принадлежат вашей невесте. Но я этого не хочу». «Они тебя пугают?» Взгляд стража вновь сделался странным. «Расстраивают. Там так много переживаний». «Как мне перестать во всё это влезать?» Чуть было не спросила я, но вовремя остановилась. И произнесла совсем другое. «Я просто не хочу это чувствовать, ведь это не моя жизнь». Но я не знаю, как это сделать. Страж посмотрел на меня задумчиво. Иногда, чтобы избавиться от чего-то, нужно с этим смириться. Когда я оказался здесь, он посмотрел вокруг. Воспоминания тоже меня мучили. Невеста, друзья, мой мир. Все исчезло. Все имеет свою цену, и я не жалею о принятом решении, но... Мне понадобилось много времени, чтобы смириться с тем, что я потерял, и дождаться назначенного часа. К счастью, он все-таки наступил. От его взгляда сердце мое начало плавиться, как лед на ладони. Даже обидно стало, что все это тепло, которое согревало сейчас меня, было предназначено другой, той мертвой невесте, которую страж почему-то представлял на моем месте. «Я не ваша невеста, Лориан». Слова дались мне с трудом, но было необходимо их сказать. «Я знаю». Улыбка стража стала немного грустной, но до конца не погасла. «Ты не Лалибелла, но в тебе ее душа». Гром все-таки грянул, да такой, что я вздрогнула, на секунду закрыв глаза. А когда открыла, то оказалась в своей комнате, все еще ощущая тепло надежных обнимающих рук.